Глава 235. Спаситель. Изначально могло показаться, что ящики взорвались от магии, но только потом становилось ясно, что ящики разрубили огромным двуручным мечом. Ящики разлетелись по округе, доски и щепа полетели повсюду, и Матоусу пришлось сделать несколько шагов назад, чтобы не попасть под летящие доски. «Что это?» Матоус закрылся руками от летящей в него щепы. Теперь он не может ударить Кортину, не сделав шаг вперёд. Когда пыль осела, он увидел человека, которого боялся больше всего на свете. Риэль? Почему ты здесь? Потому что ты напал на мою подругу. Ты что, думал, что сможешь таким глупым планом атаковать её? Но чёрт возьми, как? Мы прекрасно знали, что ты будешь искать возможность атаковать нас по одному. «Чёрт!» Матус поднял голову вверх и увидел большой магический шар. Кортина использовала магию как ориентир для Риэля. «Когда же она успела?» «Точно! Когда кинула в него куском ящика!» «Магия света как ориентир в городе? Да ты и правда мудрая!» «А ты думал, что сможешь так просто меня убить?» Кортина использовала магию света как ориентир для Риэля. Об этом они договорились еще вчера, когда вечером обсуждали план. «Пришло время и мне поучаствовать в этом бою!» «Черт, ты очень не вовремя!» А, так значит ты, Матос. Рель сделал шаг вперед, закрыв раненую Кортину своим могучим телом и направил меч на противника. Кортина тут же полезла в карман за бинтами, а Матос вновь сделал шаг назад. Даже в одиночку ему не сразить Риэля. Это не тот человек, которого можно убить в поединке один на один. Чувство страха одолело Матауса. Он сделал еще несколько шагов назад. Ты хочешь сбежать? Как будто ты дашь мне возможность. Мужчина достал второй меч, но прекрасно понимал, что сбежать ему не дадут. Только драться до самого конца и надеяться на ошибку Риэля. Страх, ненависть, ужас. Даже такой убийца, как Матуус, может испытывать эти чувства. «Ты напал на мою дочь и её друга!» хе Холодный пот пробежал по спине убийцы. В такие моменты можно понимать только одно. Твой противник не даст тебе уйти отсюда живым. «Риэль, я ранена, так что не помогу!» «Отдыхай, Тина, дальше я сам!» Матус принял одно единственное решение и бросился в атаку. У него два меча, а у противника только один. Нужно выждать правильный момент, нанести правильную атаку, и можно убегать. Два меча с грохотом встретились, но Риэль даже не прикладывал сил, чтобы защищаться. <связывая> Матуус давил на меч со всей силы, но противник не собирался отступать. В этот момент мужчина решил атаковать вторым мечом и направил его точно в горло героя. Это была точная и выверенная атака. Если Риэль уклонится, он станет доступным для атаки. Если решит блокировать атаку мечом, то вторым мечом Маттеус продолжит давить и не даст ему возможности защищаться. Вот только Риэль схватился за меч противника руками. Из ладони не показалась даже капля крови. «Что?» Матеус удивлен. Ни одному человеку не остановить удар меча, при этом не лишившись самой руки. Даже легкий удар тупым мечом оставляет синяки. Но этот герой смог остановить. Клинки Матоуса не так просты. Особая закаленная сталь с добавлением магического железа, что позволяет сделать клинок еще более острым. Но... «Ты... ты монстр!» Рель давил противника не только силой, но и моралью. Все нутро Матауса уже говорило о том, что нужно бежать со всех ног в надежде остаться живым. «Сколько тренировок и опыта нужно, чтобы стать таким же сильным?» «Нельзя его убивать! Нам нужна информация!» «Точно, Тина! Точно!» Рель сделал шаг назад и тут же атаковал противника вновь. Его клинок со скоростью звука нёсся на противника. Но Матуус скрестил клинки и принял удар на них. Клинок в правой руке сломался пополам, а в левой треснул. Матуус остался без своего оружия. И его шансы на победу теперь равняются нулю. Он бросил оружие, резко развернулся и сорвался с места. Через пару секунд он ощутил, как чья-то рука хватает его за плечо и удерживает на месте. Матео собернулся и увидел лицо человека, что хочет его убить, но не может. Не уйдешь. С криком Рель кинул его в стену, от удара со здания осыпалась штукатурка. После этого Рель подошел к противнику и вновь схватил его за плечо. <клышленный кинь> вот только Рель не собирался останавливаться. Он несколько раз ударил противника в грудь, а потом бросил его на землю. Жуткая боль окутала матоуса, но сознание оставалось при нем. Каждый убийца должен уметь испытывать боль и оставаться в сознании, и именно сейчас эти тренировки сыграли с ним злую шутку. Рель кидал противника по переулку несколько минут. Но в конце концов, вновь бросил его в стену и успокоился. Теперь он не мог убежать. Руки и ноги сломаны, и похоже, что пару ребер. «Ты хотел убить мою дочь!» «Нам всем приходится убивать!» Матоус готовился к этому поединку долгое время, каждый день оттачивая свое мастерство, но проиграл как пацан, что пошел на быка с палкой в руках. Риэль герой, но он герой не из-за своего статуса, показатель его мастерства и силы. Вот что делает из него героя. Сколько бы Матос не тренировался, как бы сильно он не пытался стать сильнее, ему никогда не победить Риэля в поединке один на один. Ха! <соценно> Риэль замахнулся, и его кулак полетел в лицо убийце. Глава 236. тридцать В Лилис. Примечание автора: главная героиня рассказа вновь Николь. Кортина в опасности, а потому Николь бросила друзей и побежала в раум одна. Они не смогут бежать так же быстро, как и она. Все герои отправились по своим делам, и только Мария осталась в столице королевства эльфов, чтобы присматривать за дочерью. Мне нужна Мария. Николь отправилась на охоту с друзьями, но вместо этого нашла письмо, обронённое мужчиной. Если рассказать всё Марии, будет ли этого достаточно, чтобы Николь взяли с собой? Нет, Мария слишком беспокоится о собственной дочери, чтобы отправляться вместе с ней в чужой город, прямо в ловушку противника. Сила Кортина не в её личных качествах, а в людях, которыми она командует. Она как тактик на поле боя самостоятельно не может внести пользу, Но грамотное управление людьми помогает справиться со всеми проблемами. Чтобы предупредить Тину как можно быстрее, Николь сначала бросилась в гильдии авантюристов. В каждой гильдии есть инструмент для передачи информации, а за отдельную плату вам еще и доставят ее прямо до адресата. Это будет стоить пару десятков серебряных монет, но что такое деньги в сравнении с жизнью Кортины? Правда, неизвестно, когда сообщение поступит кошке, но это лучше, чем ничего. Николь проскользнула через несколько человек и бросилась к стойке регистрации. Тут был человек, что посылал сообщения. Да, сообщения отправляются часто. М -м -м. Николь примерно описала человека, которого встретила в лесу, и девушка за стойкой регистрации подтвердила: "Он отправлял запечатанное письмо". Мне тоже нужно отправить послание. Хорошо, идём. В гильдии авантюристов знали Николь и о том, что она дочь Марии Ириэля, а ее воспитанием занимаются Кортина и Максфор. Никому в голову не придет, что она хочет над кем-то пошутить. Ее отвели в особую комнату, откуда передавались сообщения, а не письма. Николь сказала только три слова, и сообщение тут же ушло. Девочка выложила 15 серебряников за это, и оставалось только надеяться, что письмо дойдет до Кортины раньше, чем нападение. Поблагодарив девушку из гильдии, Николь побежала домой. Теперь надежда только на Марию. А потом девочка забежала в дом и закричала. «Мама! Мама!» «Ты пришла, Николь?» «Где мама?» «Мария на заднем дворе, развешивает бельё». В отличие от Кортины, которая всегда занята какими-то делами или исследованиями, Мария никогда не разрешала выполнять Фини всю работу по дому. Это не нравилось и самой эльфийке, но противоречить Марии она не могла. Мария развешивала простыни на заднем дворе и заодно летала где-то в облаках. «Николь, сегодня ты рано пришла домой». «Мама, у нас беда!» «Что?» Николь достала письмо из кармана и протянула его Марии. Таня сразу поняла, о чём говорит дочь. «Что это?» «Читай, Кортина в опасности!» Мария всё же взяла письмо и быстро прочитала. Её лицо изменилось, она явно рассердилась. «Молодец, Николь. Остальное оставь маме!» «Нет, я пойду с тобой!» «Это опасно!» «Я понимаю, но мне надо!» «Кортина сейчас с папой. Ничего с ней не случится. Просто подожди дома!» «Нет, возьми меня с собой!» Мария переживала за свою дочь. Тащить её в пекло – глупость, но ещё больше Николь переживала за Кортину. «Николь, ты не понимаешь свою мать!» «Понимаю, но Кортина же в опасности!» Мария только тяжело взахнула. Вот уже почти четыре года Николь проживает у Кортины. Понятно, что она для неё дорогой человек. С грустной улыбкой Мария поставила корзину с бельём на землю и повернулась к Фине. «Мы отправляемся к Кортине!» «Развесь бельё, а потом приведи домой Мишель и Курада, и не выпускай их из дома, пока мы не вернёмся». «Поняла». В этот же момент раздался дверной звонок. Друзья Николь сразу побежали за ней, чтобы узнать, что именно случилось. Ретина тоже может остаться тут, но может и уйти домой. В её доме ей не грозит опасность. Мария рисовала магические круги на земле. Её магия телепортации не так сильна, чтобы без символов использовать магию. Да и времени это занимает куда больше. Николь подошла к матери и обняла её за талию. «Никуда не ходи без меня. Хорошо, мама». Мария активировала магию, волшебные круги засветились, и две девушки пропали с заднего двора дома. Город Лилис отличался от Раума, но Николь тут же заговорила. «Сначала нужно найти Кортину, это будет несложно». «Верно». Кортина – представитель семейства кошачьих, которая встречаются не в каждом городе, да и ее внешний вид радикально отличался от обычной девушки. Спросив у торговцев, они быстро узнали, куда ушла кошка, и отправились в ту сторону искать гостиницу. Вот только во время поисков они услышали сокрушительный треск.